Что делать дальше? Как и следовало ожидать, задумчиво проворчал я, когда спустя буквально несколько дней после того, как я поссорился с новым торговцем, тишину леса нарушили какие-то подозрительные звуки. В первую очередь это были какие-то странные раскаты, похожие на далекие взрывы. Но ведь я находился не на земле. Откуда здесь могли взяться какие-то боеприпасы подобного рода? Только потом я вспомнил о том, что похожие звуки издавали те самые фаерболы, которые взрывались, сталкиваясь с каким-нибудь препятствием. Скорее всего, сейчас какие-то маги пытаются пройти сквозь черный лес и старательно тратят свою силу налево и направо. Поэтому я решил все-таки попытаться подойти туда поближе и посмотреть своими глазами на то, с чем именно сам могу потом столкнуться — Я не был уверен в том, что это именно по мою душу явились какие-то разумные, по приказу того сверхжадного гнома. По сути, для подобного было еще рановато. Для начала этому гному было необходимо добраться до места назначения, куда он вез какой-то товар, а уже потом он и мог попытаться организовать на меня охоту. Но, как я уже сказал, для этого прошло слишком мало времени». И тут, как ни крути, время играет очень большое значение. А тут был достаточно крупный отряд, который вели именно маги. Я сначала обошел территорию, где звучали взрывы фаерболов по кругу, разыскивая то, что мог бы собрать, и обнаружил одного из магов, который был тяжело ранен. Видимо, он был атакован местными животными. И это был маг природы, который явно уже не был жильцом. Его внутренности уже вовсю демонстрировали свой сизый цвет небу. Я всего лишь добил этого несчастного. Конечно, кто-нибудь тут же скажет мне о том, что я мог бы его вылечить. Ну да, у него половины тела не было. Я мог бы ему дать эликсир лечения. Тот самый, который сам не так давно напоил сироту. Мог бы. Однако при всем этом и я понимал, и то, что больше сделать ничего не смогу. Как факт стоит отметить, что он все равно долго не проживет. Я же не маг жизни. Я не смогу буквально из воздуха вырастить ему ту самую часть тела, которой не хватает. Так что в данной ситуации подобный поступок с моей стороны был бы, так сказать, минимальным злом, а вернее даже милосердием. Потом я также милосердно добил еще пару-тройку разумных, банально поглотив из них остатки жизненных сил, и оставив на месте и гибели просто прах. Я не старался изображать из себя что-нибудь доброе, так как не видел для этого никакого смысла. К тому же все эти разумные фактически сами сделали свой выбор. Они знали о том, что в черном лесу им опасно находиться. Знали. Они знали о том, что при попытке вторгнуться на эту территорию могут оказаться в проигрыше. Тоже знали. Так почему я должен к ним относиться как-то по-другому? Или вы думаете, что со мной они бы поступили иначе? Надо сказать, что сейчас, когда я поглощал души этих разумных вместе с их сущностью, у меня уже не было той особой эйфории, которую я испытывал в первый раз. Да, была какая-то легкость и радость, но не более того. Да и какой может быть в этом смысл? Я усиливаю себя и получаю возможности... которые впоследствии, может быть, когда-нибудь и сыграют свою роль. Например, поглотив сущность мага природы, я действительно стал лучше ощущать магию природы. И даже более того, я даже стал примерно чувствовать то, что нужно делать, чтобы эта сила мне помогала. Знаете, как удобно, например, сидя на дереве, изменить под себя ветку, свив из него своеобразный гамак или кресло — Причем так расположить ветви, которые будут вокруг, чтобы они мне не мешали. Но со стороны меня видно не будет. Уже только поэтому и можно было понять мой интерес к подобным вещам. Потом я обнаружил тело еще одного погибшего мага. Судя по всему, по нему весьма старательно прошлись кабаны. Ну, просто на нем целого места не было. Со всех тел этих разумных я собирал то, что впоследствии могло мне самому пригодиться. Их сумки, различные вещи, оружие. И когда я услышал разъяренный виск кабана, причем достаточно молодого, то понял, что там находится кто-то достаточно живучий, так как этот виск сопровождался взрывом фаербола. Уже только поэтому можно было понять, что мне не повредит подойти туда и посмотреть. Крик боли, донесшийся до меня, констатировал факт того, что этот кабан... Несмотря на свою молодость, все-таки добился своего. И когда я увидел результат этой встречи, то некоторое время не мог успокоиться от смеха. Дело в том, что молодой кабанчик, словно завзятый баскетболист, поддев своим пятачком молодого мага огня, забросил того на дерево. И естественно, что был весьма недоволен тем фактом, что его добыча вниз падать никак не собирается. А это было и не мудрено». так как тело этого разумного, который наткнулся на бивне кабана, причем достаточно хорошо, повисло, как тряпка на сушилке, и падать вниз просто не собиралось. Немного посмеявшись, я решил, что надо с этим делом что-то делать, и поэтому достаточно быстро успокоил кабана, пустив ему стрелу прямо в ухо, после чего пошел собирать новую добычу. В этот день мне удалось даже обзавестись парой лошадей, что было достаточно полезно. Вдруг я захочу выехать из черного леса. Начнем с того, что разумное у которого есть лошади, даже выглядит более солидно, что тоже могло бы мне помочь. Ведь в этом случае разумное, которое со мной будут сталкиваться, вряд ли подвергнут сомнению тот факт, что я могу быть достаточно значимым существом. К тому же на простолюдина в данном случае я уже буду не сильно похож. Тем более, что крестьяне вряд ли стали бы таскать с собой двух верховых лошадей. А эти кони были достаточно неплохо ухоженными. К ним у меня имелся полный набор сбруи и сёдел, что тоже было немаловажно. Конечно, можно было бы заявить о том, что местные хищники наверняка растерзали бы этих несчастных лошадок. Только проблема была в том, что местные хищники в первую очередь нападали на людей. На тех самых разумных, которые пришли на территорию черного леса. Именно на тех, кто баловался огненной магией. Вот на тех они и нападали. А лошади — это существа подневольные. У них просто не было выбора. Их заставили сюда прийти. Поэтому глупо было рассчитывать на то, что разбежавшиеся по лесу местные хищники начнут преследовать целенаправленно. Нет. Немного погодя, когда все придет в норму, волки или какой-нибудь медведь при встрече с лошадьми проявит и свою истинную натуру. но сейчас они уничтожали и старательно разыскивали тех кто вторгся на территорию черного леса, не имея на то никакого права. Добив всех тех, кто мучился и должен был умереть, я решительно вернулся обратно в свое логово потом притащил сюда и мясо убитого кабана. — Не думайте же вы, что я просто так убил эту зверюгу. Только ради этого, чтобы демонстративно посмотреть на разумного, который играл роль своеобразного мечика. Нет, конечно, я и мясо забрал, которое намеревался впоследствии закоптить или завялить. Все будет зависеть от того, что мне будет проще сделать. Попутно я работал над тем, что могу использовать в лесу. Например, у этих кабанчиков были достаточно мощные бивни, которые сами по себе были больше похожи на какие-нибудь кинжалы или короткие мечи, что тоже немаловажно. Про шкуру этих существ я вообще молчу. Практически на моих глазах этот кабан получил в морду файербол, но только опаленной шкурой завоняло после взрыва этого магического конструкта. А вот убить его этот маг так и не смог. Может быть, потому что файербол был слабый? Не знаю. Сейчас мне не это было важно. Важнее было другое. Мне надо было как можно быстрее готовиться к тому, что появятся новые индивидуумы, пытающиеся проникнуть в секреты черного леса. Правда, я не был уверен в том, что все будут настолько наглыми, как эти. Уже потом, пройдясь по следам этой группы разумных, я обнаружил буквально выжженную просеку, которая на данный момент насыщала магией природы, и открыто пыталась старательно зарастить повреждения, нанесённые этими идиотами. Это же надо было до такого додуматься. Судя по всему, тот самый мак огня, тело которого я потом снимал с ветви и дерева, прежде чем выпить остатки его жизни, дара и души, не придумал ничего другого, как банально прожигал дорогу своему отряду. Но это же глупость. Зачем было так поступать? Чего он этим добился? Только силы зря потратил, да и привлек к себе излишнее внимание. Дело в том, что если бы они пытались пройти более тайно, не афишируя своего присутствия на территории Черного леса, как это сделали те же наемники, напавшие в прошлом на торговый караван, у них было бы больше шансов проявить свою эффективность. Почему они решили, что здесь можно так нагло действовать, не знаю». Но я думал, что те самые дневники магов, которые эти разумные таскались с собой, всего лишь для того, чтобы попытаться впоследствии написать собственные мемуары, дадут мне ответы на эти вопросы. Попутно я надеялся на то, что у этих разумных будет больше информации про различные магические плетения и предметы, которые я обнаружил при них. Например, на теле того самого молодого мага огня, Я обнаружил пару весьма интересных вещей. Правда, наполнены они были именно магией огня. Раньше. В тот момент, когда я нашел его, силы в них практически не осталось. Так что в них эта самая магия, которая была в них, сейчас еле тлела. Она была практически полностью израсходована. И мне хотелось бы узнать о том, что это за предметы и для чего они предназначались. Ведь именно так я мог понять то, с чем именно могну столкнуться впоследствии. А это достаточно серьезно для меня. Ведь я намеревался выживать. Даже если мне придется прятаться в черном лесу как можно дольше. Я больше никому не верил. Никому. Поэтому я предпочитал лучше перестраховаться, чем глупо подставляться. Хватит уже верить тем, кто этого не достоин.